И на зимки. Об этих женщинах мы уже не раз вспоминали на страницах книги. Одни из них, как жена английского консула Джейн Рандо или гувернантка Элизабет Джарвис, приезжали в Россию лишь на короткое время и оставили нам письма или мемуары, описывающие причудливые своеобразные нравы страны, в которой им довелось побывать. Другие, как Валентина Деваль или Софья Лафон, оставались здесь до самой смерти и вплетали свою судьбу в судьбы России. Третьи, как Екатерина Бастидион или Евдокия Диоптер, рождались в России. Их родным языком был русский. Они с детства усваивали русскую культуру и не мыслили для себя иной родины. В этой небольшой главе я расскажу еще несколько историй о приключениях иностранок в России. В 1738 году Михаил Васильевич Ломоносов Живя в немецком городе Марбурге, влюбился в дочь своего хозяина, пивовара, члена Марбургской городской думы и церковного старосты Генриха Цильха и Елизаветы Христины Цильх, урожденный Зергель, названную в честь матери Елизаветы Христины. Его любовь не осталась безответной и в феврале 1739 года влюбленные зарегистрировали свой брак, пока не обвенчались в церкви. 8 ноября 1739 года Елизавета родила дочь, получившую при крещении имя Екатерина Елизавета. 26 мая 1740 года молодые люди обвенчались в церкви реформатской общины Марбурга. Меж тем Ломоносову пришло время возвращаться в Россию. Елизавета не могла ехать с ним, так как тяжело болела ее мать, а сама она ждала второго ребенка. В декабре 1741 года у нее родился сын Иван, умерший в месячном возрасте. Вскоре после этого скончалась и мать Елизаветы. После двухлетнего отсутствия вестей от мужа Елизавета Христина стала разыскивать его через русского посланника в Гаге, который переслал ее письмо графу Бестужеву Рюмину, а тот Якову Штеллингу. Ломоносов послал жене 100 рублей на переезд, и она вскоре приехала в Петербург вместе с дочерью Екатериной Елизаветой и своим братом Иоганом Иоанном Андреевичем, цельхом. Здесь супруги обвенчались еще раз, теперь в православной церкви. 21 февраля 1749 года Елизавета Андреевна Ломоносова родила дочь Елену. В собственный дом Ломоносовы въехали около 9 сентября, 1757 года. Для его сооружений Ломоносов использовал с небольшими изменениями типовой проект «Дома для именитых граждан», созданный Доминик Трезини еще в первые годы строительства Петербурга. Дом был двухэтажным с мезонином и боковыми флигелями и располагался в центре города фасадом на реку Мойку. Во дворе выкопали пруд, построили астрономическую обсерваторию, В письме к Элеру от февраля 1765 года Ломоносов писал «Бог помог мне обзавестись собственным домом, и я уже восемь лет живу в центре Петербурга, в поместительном доме, построенном, по моим соображениям, садом и лабораторией, и делаю по своему усмотрению всякие инструменты, опыты». Также Ломоносов владел усадьбой в Усть-Рудице. где построил стекольный завод для выпуска мозаичного стекла, стекляруса и так далее. В 1765 году ученый напишет, что в случае его смерти начатое им мозаичное дело может быть доверено его Шурину, Ивану Цельху и мозаичному мастеру Васильеву. Жили Ломоносовы замкнуто, редко звали к себе гостей. Так в письме графу Шувалову от 19 января 1761 года Михаил Васильевич писал, По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всех компаний. Жена и дочь моя привыкли сидеть дома и не желают с комедиантами обхождения. И все же здесь постоянно бывали ученики Ломоносова. Алексей Протасов, Иван Барков и его покровитель граф Иван Иванович Шувалов. Есть свидетельство, что Елизавета Андреевна была представлена ко двору, посещала балы и маскарады. На одном из них Елизавета Петровна подарила ей оригинальный веер. Приезжали в Петербург и родственники Ломоносова. По воспоминаниям племянницы Ломоносова Матроны Евсеевны, на широком крыльце накрывался дубовый стол, и сын Севера пировал до поздней ночи с веселыми земляками своими, приходившими из Архангельска на кораблях и привозившими ему обыкновенно в подарок моченые морожки и сельди. Точно такое же угощение ожидало и прочих горожан, приезжавших по первому зимнему пути в Петербург с Трескою. Матрена Евсеевна играла на всех банкетах немаловажную роль, ибо, несмотря на молодые лета свои, заведовала погребом, а потому хлопот и беготней ей было немало. К сожалению, в этих воспоминаниях мы не видим Елизаветы Андреевны, зато ее достоинство хозяйки похвалила императрица Екатерина. посетившая дом Ломоносовых 7 июня 1764 года. Она осмотрела мозаики и физические инструменты, наблюдала физические и химические опыты, пообедала с семьей ученого и закончила свой визит любезным приглашением. «Завтра приезжайте ко мне откушать хлеба соли, щи у меня будут такие же горячие, какими почивала нас ваша хозяйка». В 1766 году Елизавета Андреевна умерла в Петербурге, пережив мужа на полтора года. Место захоронения неизвестно. Ее единственный, доживший до совершеннолетия, ребенок Елена Михайловна вышла замуж за преподавателя математики в Академии художеств и библиотекаря личной библиотеки Екатерины II Алексея Алексеевича Константинова. Она умерла рано, в 23 года, прожив с мужем шесть лет и родив трех детей. К сожалению, ее единственный сын Александр трагически погиб в молодом возрасте, а его дочери Екатерина и Анна никогда не выходили замуж. Продолжательницей рода Ломоносова оказалась вторая дочь Елены, Софьи. Она вышла замуж за генерала от кавалерии героя войны 1812 года Николая Николаевича Раевского. У них было шестеро детей. Одна из дочерей Мария вышла замуж за декабриста Сергея Григорьевича, Волконского, и последовала за ним в Сибирь. Немкой покрови и небогатой Адзейской, то есть живущей на побережье Балтийского моря, дворянкой по происхождению была также баронесса Шарлотта фон Гаугребен, вышедшая замуж за генерала-майора Отта Генриха фон Ливена, а вдовев В 1781 году, не имея средств, сорокалетняя генеральша поселилась в своем имении в Прибалтийском крае, занявшись здесь воспитанием четверых сыновей и дочери. В 1783 году по рекомендации тогдашнего рижского генерал-губернатора Георга Брауна ее пригласили стать воспитательницей великих княжон, внучек императрицы и дочерей Павла, Александры, Елены, Екатерины, Марии и Анны. По рассказам современников, по приезде Шарлотты Левин в царское село императрица Екатерина II стояла за ширмой, подслушала ее разговор со встретившим ее графом Сиверсом, в котором Левин, не стесняясь, жаловалась на трудности, возлагавшиеся на нее задачи, указывая на дурной пример, подаваемым двору образом жизни самой императрицы. Выйди из из-за ширм, императрица сказала Левин». «Вы именно такая женщина, какая мне нужна». Она находилась с девочками вплоть до их замужества. Она также принимала участие в воспитании младших великих князей Николая и Михаила, которые называли ее «бабушка». Степенная рассудительная Шарлотта, которая по воспоминаниям современников действовала с почти мужской энергией, имела большое влияние не только на своих воспитанниц, она сблизилась с Павлом и Марией Федоровной ежедневно присутствовала на их обетах, была в курсе всех тайн молодого дворца, ее считали опорой немецкой партии при дворе. Придворные, знавшие Ливин отзывались о ней как о дородной, величественной на вид и одновременно доброй, нравственной и религиозной. Граф Безбородко сожалел, что генеральша Ливен не мужчина, а на многих бы удобнее нашлась воспитывать великих князей. Однако, по словам князя Долгорукова, Шарлотта Карловна имела предобрейшую душу, но главным пороком ее была непомерная страсть к взяточничеству. Она принимала все, не брезгая ничем, до куска скоситься включительно. Огромное значение ее при дворе делало, что к ней беспрестанно обращались со всевозможными просьбами. Можно легко себе представить, какое огромное состояние скопило себе ливенша, как ее называли в простонародье, живя во дворце на всем готовом, имея придворный экипаж, стол, насколько ей приборов угодно, и еще значительный денежный оклад, имея большие поместья. Да сверх того еще получая благостыни со всех сторон. Но главнейшее значение ее при дворе началось с ночи убиения Павла. В эту достопамятную ночь Все в Михайловском замке растерялись. Александр и Константин страшно струсили. Мария Федоровна растерялась до такой степени, что потребовала себе престола. Не растерялась лишь одна ливенша. С невозмутимым хладнокровием разбудила она своих воспитанников и воспитанниц. Марию Екатерину и Анну Павловну, пятилетнего Николая Павловича и трехлетнего Михаила Павловича. Одела их, велела заложить карету, потребовала военный конвой и под прикрытием конвоя отвезла их в Зимний дворец, куда в ту же ночь перенесено пребывание двора. С этой минуты Шарлота Карловна вышла из разряда поданных и стала, можно сказать, членом царского семейства. Великие княжны у нее целовали руку, и когда она целовала руку у Марии Федоровны, императрица подавала вид, будто хочет поднести губам своим руку Шарлоты Карловны, которая, разумеется, спешила одернуть свою десницу. С воспитанниками своими она немало не церемонилась, не говорила им резкие истины. Николай Павлович перед вступлением своим на престол командовал гвардейским корпусом и был ненавидим офицерами. Шарлотта Карловна однажды сказала ему «Николай, вы делаете глупости. Вас все ненавидят». За свои труды в 1794 году Шарлотта пожаловали в статс дамы, а Павел по вошествии на престол наградил ее орденом Екатерины II класса, подарил 1500 душ крепостных и возвел в графское достоинство. В Коронацию императора Николая I графиня Левин была возведена с ее потомством в княжеское достоинство, а затем в декабре того же года получила титул «Светлости». Скончалась Ливин в 1828 году и похоронена в Курляндии, в родовом империи Мезотен, дом в котором построил для нее императорский архитектор Джакомо Кваренги. В память о ней в Павловском парке поставили колонну на острове в районе парадного поля, названном островом княгини Левин. В 1803 году в гости к Дашковой приехали племянницы ее английской подруги леди Гамильтон, сестры Кэтрин и Марта Вильмот. Они пожили у княгини в Труицком, побывали в Москве и в Петербурге, отчитывались в письмах в Англию о виденном, слыханном и пробованном. Марта добрее, мягче, Кэтрин, успевшая пожить в Париже, период прихода к власти Наполеона Бонапарта, злее и насмешливее. «Россия, — пишет она, — похожа на двенадцатилетнюю девочку, дикую, неловкую, на которую надели парижскую модную шляпку. Мы живем здесь в четырнадцатом или в пятнадцатом столетии». Ее возмущает сохранившееся в России крепостное право и светское лицемерие. Понятие добра и зла смешивается в России с понятием «быть в милости или в немилости». Достоинство человека легко определяется по адрес календарю, и от государя зависит, чтобы человека принимали за змею или осла. Особое впечатление на сестер производили русские обеты. На огромный квадратный стол подают суп, фаршированные яйца, гидромель, медовый квас или квас – «Жареное мясо с солеными огурцами, осетровую икру, молочного поросенка со сметаной, кашу. Это общее название для крупы, запеченной со сливками», — пишет Марта. «А может быть, ты захочешь рыбного супа, дичи, птицы, овощей, яблочного пирога, крымских или сибирских яблок, киевских засахаренных фруктов, медовых сот, варенья из роз, маринованных слив? Умоляю тебя, не ешь больше ни крошки». так как в шесть или семь часов тебе придется сесть за трапезу, столь же обильную под названием «ужин». А вот отрывок из другого письма. «Вчера в два часа ездили к графу Астерману поздравить его родственницу с именинами. Мы собрались в зале, который, как мне кажется, я вам уже описывала, с галереей, заполненной мужчинами, женщинами, детьми, карликами, юродивыми и неистовыми музыкантами, которые пели и играли так громко, как будто хотели, чтобы оглохли те, кого пощадили небеса. Совершенно нечувствительный к музыке мой сосед, справа князь Икс кокетничал со мной при каждой перемене блюд, и мы оживленно беседовали, насколько это было возможно, в ужасном грохоте. Однако, объедаясь русскими явствами и наслаждаясь русской музыкой, сестры затеяли очень важное дело. Они уговаривали княгиню Дашкову написать воспоминания о своей молодости и о приходе к власти Екатерины II. 10 февраля 1804 года княгиня начала записывать историю своей жизни. Марта тут же принялась снимать копию с записок и переводить мемуары с французского языка на английский. 8 ноября 1805 года, судя по письмам Вильмот, Дашкова завершила работу над мемуарами. Она закончила их словами, обращенными к своей любимице Марти. В конце августа 1803 года я имела счастье встретить у себя мисс Вельмот, двоюродную сестру мисс Гамильтон, дочери туамского архипископа. Туам по-английски «туам», ирландский «туам». Малый. Город в Ирландии находился в графстве Голэй, провинция Конахт. Мисс Вельмот — В Троицком окружила меня всеми тихими удовольствиями, в которых я так давно нуждалась для пробуждения своего нравственного существования. Ее беседа, чтение, ее кроткий и симпатичный характер оживили мою дряхлую старость. Родители так превосходно воспитали ее, что она была предметом общего удивления для всех, кто ее знал. Я не умею полностью выразить, благодарность их за все, чем обязана моему молодому другу, за доверие ее отцов, за ее собственную великодушную решимость навестить престарелую женщину, неспособную разделить ее удовольствие, которое наскучила сама жизнь. Такой поступок выше всех моих похвал. Она озарила лучом новой радости мое уединение. «Да, это так, если бы...» Я уже сказала, что эти записки принадлежат ей. Я отказалась писать их по просьбе родственников и друзей, но уступила ее пламенному желанию, поэтому она одна может располагать ими с одним, однако, условием, что до моей смерти они не появятся свет. В январе 1807 года в Англию уехала Катерин Вельмот с первой копией и с письмами Екатерины II и Дени Дидро, к Дашковой. Вслед за Катрин, попыталась уехать и Марта, однако летом 1807 года ей не удалось сесть на корабль из-за усилившейся в связи с только что объявленной войной надзора за англичанами. Возможно, это спасло ей жизнь, поскольку судно, отплывшее без нее из Лебавы, затонуло на пути в Карлскрону. Большая часть пассажиров погибла. Через полгода, в октябре 1807 года, Марта снова приезжает в Петербург, чтобы получить паспорт и найти нужный корабль. Но в полицию поступает распоряжение задержать госпожу Вильмонт и обыскать ее, так как русскому правительству стало известно о том, что при ней находятся секретные бумаги Дашковой. Доверенное лицо императора Александра I, Михаил Кайсаров, тщательно осматривает багаж англичанки. как описывала впоследствии Марта, к бедняге капитану, который согласился взять нас. На борт в поисках моих бумаг нагрянули на корабль и нашли несколько беглых матросов, что поставило капитана весьма трудное положение. Однако он оказался добрым и честным человеком и так близко к сердцу принял судьбу молодой дамы, находившейся под арестом, что со всей отвагой прирожденного моряка поклялся скорее... пожертвовать жизнью, нежели оставить ее. В итоге Марта сожгла имевшуюся у нее рукопись Дашковой, зная, что Кэтрин ранее сумела вывести копию. Но на этом приключения не закончились. Не прошло и несколько часов, как Брик, сопровождавший американский парусник Мария, на котором плыла Марта, потерял ориентиры в тумане и влетел в борт судна. Пассажиры отделались легким испугом, но вскоре Мария Наскочила на подводную скалу и прочно засела на ней. Ежеминутными выстрелами корабельные пушки, потерпевшие кораблекрушение, стали подавать сигнал о бедствии. Вокруг стояла кромешная тьма. Всю ночь усилившийся ветер загонял корабль глубже в поле подводных скал. Утром капитан отдал команду перебраться на стоявший рядом бриг. После полудня к бригу подошло финское судно с острова Томио. Туда пересадили пассажиров, команда осталась на бросившем якорь Бриги. На следующий день удалось найти лоцмана, который подвел брик к острову. Вельмонт разместили в самом большом деревне-доме, его хозяйка говорила по-русски и пользовалась безграничным уважением островитян, являясь коронованной королевой Томио. Она наотрез отказалась брать что-либо в качестве подарков или платы, от нашедшей у нее пристанище девушки. Островок уже несколько десятилетий принадлежал России, но его обитатели сохранили свои обычаи шведских времен. Через несколько дней путешественникам удалось добраться на бригге до острова Хаапсари. Там их тоже приняли гостеприимно, разместили в лучшем доме. Из-за дурной погоды им пришлось задержаться на острове, и они стали свидетелями очень неприятной сцены. Однажды на горизонте... показались терпящие бедствия корабли, взывающие посредством сигналов к помощи лоцмана. Но хотя на острове лоцманами были все мужчины, ни один из них не сдвинулся с места. Все уверяли, что русский император своим указом запретил оказывать во время войны лоцманскую помощь какому бы то ни было кораблю. Тем не менее, когда корабли смогли сами, без посторонней помощи преодолеть опасные места и выйти на тихую воду, Три лоцмана спешно отправились в море. Они понимали, что теперь, когда крушения не будет, они не смогут поживиться на обломках. Зато у них еще оставалась возможность честно заработать деньги. Наконец, 27 ноября, после того, как ветер переменил направление, Брик снова отправился в путь и благополучно достиг Англии. Марта Вельмонт вскоре после смерти Дашковой Намеревалась опубликовать ее записки, но этому воспрепятствовал брат Екатерины Романовны Семен Воронцов, русский посол в Англии. Впервые мемуары Дашковой были изданы лишь через 30 лет, после смерти Дашковой, в 1840 году. Они вышли в двух томах, в переводе с французского на английский язык. Мемуары имели примечание Вельмот и были разделены ею на 29 глав. Во втором томе напечатаны письма Дашковой и ее корреспондентов. Эта публикация произвела большое впечатление на английскую публику.